Итак, в последний день января 1911 года на свет появилось крошечное существо — семимесячная девочка. Соседи приходили поздравить молодых родителей, но, едва увидев малышку, отворачивались со слезами жалости. Она была чахленькая, со сросшимися пальчиками на руках и ногах, ушки и те как бы... Приросли к голове. У нее не было сил плакать, и вместо этого она лишь тоненько, еле слышно, попискивала. Выживет, не выживет, — гадали и родители, и бабушка. — Ладно, пока имени давать не будем, подождем, что Бог даст, — приговаривала бабушка, заворачивая малышку в бычий желудок, а потом в овечью шкуру. Холодно моей внученьке, надо бы поближе к печке. Так и провел младенец два месяца в этих пеленках и рядом с печкой, на руках заботливых родителей и бабушки. Но вот прошло два месяца, и бог, видно, сжалился над семейством. Девочка ожила, поправилась и стала плакать, громко, требовательно, как нормальный младенец. «Ну вот, теперь пойди, мама, на улицу и спроси у первого встречного, как назвать нашу девочку?» — попросила Пороскева. «Да уж, доченька, не будем нарушать древнего обычая. Как наши предки делали, так и мы будем». Первая встречная женщина предложила имя Андромаха. Оно бабушке не понравилось, и она продолжила расспросы прохожих. Вторым именем ⁇ Вангелия. Осталось довольно. Еще бы. Ведь в переводе с греческого оно означает приносящая благую весть. Вернемся на несколько лет назад и расскажем об отце нашей героини. Панда, еще будучи юношей, отправился воевать с турками, за что был приговорен к пожизненному заключению. Казалось бы, все. Жизнь кончена, но к счастью через короткое время парня помиловали. Он встретил Параскеву и вскоре молодые поженились. А просидел он в Остроге до конца своих дней, мир так и не узнал бы о такой феноменальной личности, как Ванга. Так что добрый дух, видимо, витал некоторое небольшое, правда, время над этой семьей. Счастье молодых. Увы, длилась недолго. При вторых родах умирает мать Ванги, и панды остается один с малышкой на руках. Как она будет расти без матери? Что ее ожидает? Как сложится судьба? Постоянно вертелась в голове вдовца. Но он справлялся с трудностями, тем более, что Вангелия была для своего возраста очень разумной и самостоятельной девочкой, да и соседи помогали. Так прошел год, и вот грянула Первая мировая война. Отца, невзирая на наличие маленького ребенка, призвали в болгарскую армию. А малышку приютила добрая соседка-турчанка Асаница. Она и показывала девочке буквы, но читать, правда, не смогла научить, поскольку сама была малограмотной. Но любой войне рано или поздно приходит конец, Через три года вернулся и панда. «Ты еще молодой, симпатичный. Куда тебе одному с семилетним ребенком?» «Женись!» — увещевали мужчину друзья и соседи. И их совет пришелся кстати. Панда вскоре женился на молодой девушке, танке Георгиевой. Живая, общительная и трудолюбивая падчерица удивляла танку своей аккуратностью, любовью к чистоте и порядку. Девочка посла гусей, стирала, подметала, словом, все умела делать почти как взрослая. Маленькая Ванга, помогая мачехе по хозяйству, подолгу рассказывала о своих странных видениях, о небесных существах, с которыми вела беседы, да так, что и сама не понимала иногда, сны это или явь.